Пол Боулз «Дом паука» Роман Перевод с английского Владимира Симонова Серия «Крем-де-ля-крем» Тверь Колонна Publications 2006 год Категория 16+. аннотация герои романа Циничный писатель Стэнхэм Американская туристка Ли и юный подмастерье горшечника Амар оказываются в центре политического урагана. Восстание марокканцев против французских колонизаторов в старинном городе Фесс. Вскоре от их размеренной жизни не останется ни следа. Признанный одним из важнейших достижений американской прозы XX века роман Пола Боулза «1910-й 1999 годы, приобрел особую актуальность сегодня, поскольку он демонстрирует истоки заворожившего весь мир исламского экстремизма.